Было бы быть. Только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье сослагательное. О, как мне совестно, что меня занимают, держат душу за полу. Вот такие подробы, подростки, лезут мокрые прощаться, лезут какие-то воспоминания. Я дитя с книгой.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 Ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, может быть, даже здоровое для души содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного и линеистовый отказ выпустить игрушку, и что живали некогда в вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые, большие путаники, правда, А по-своему одолели. И хотя я все это знаю, И еще знаю одну главную, Главнейшую вещь, Которой никто здесь не знает. Все-таки смотрите, куклы, Как я боюсь! Как все во мне дрожит И гудит, и мчится! И сейчас придут за мной, И я не готов. Мне совестно. Ценцинат встал, разбежался и головой об стену. Но настоящий Ценцинат сидел в халате за столом и глядел на стену, грызя карандаш. И вот слегка за под столом продолжал писать чуть менее быстро. Сохраните эти листы. Не знаю, кого прошу. Но сохраните эти листы. Уверяю вас, что есть такой закон, что по этому закону справитесь, увидите. Пускай полежат. Что вам от этого сделается? А я так прошу. Последние желания нельзя не исполнить. Мне необходимо «Хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то право лучше разорвать!» «Вот это нужно было высказать!» «Теперь пора собираться!» Он опять остановился. Уже совсем прояснилось в камере. И по расположению света Ценцинат знал, что сейчас пробьет половину шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал писать, но теперь уже совсем тихо и прерывисто точно растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание. «Слова у меня топчутся на месте», писал Цинценнад, «Зависть к поэтам». Как хорошо должно быть пронестись по странице И прямо со страницы, где остается бежать только тень, Сняться и в синеву. Неопрятность экзекуции всех манипуляций до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое парище Наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания — Будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, Хотя иная, как раковая опухоль, Выразишь, вырежешь, И опять нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, Что сегодня утром, через час или два, Но прошло и два часа, и более. И как ни в чем не бывало, Родион принес завтрак, Прибрал камеру, очинил карандаш, Накормил паука, вынес парашу. Цинцинад ничего не спросил, Но когда Родион ушел, И время потянулось дальше обычной своей трусцой, Он поднял, Понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу что все осталось таким же неопределенным, вязким и бессмысленным, каким было. Часы только что пробили три или четыре. Задремав и наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь приблизительно запечатлел их звуковую сумму, когда вдруг отворилась дверь и вошла Марфенька. Она была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный лифт черного бархатного платья. При этом что-то не так сидело. Это ее делало кривобокой, и она все поправлялась, одергивалась или на месте быстро-быстро поводила бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко. «Косельки тебе», — сказала она, бросив на стол синий букет, и почти одновременно, проворно откинув с колена подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке, натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем нежном сале тесненный след. И трудно же было добиться разрешения. Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку. Одним словом, обычная история. Ну, как ты поживаешь, мой бедный цинцинатик? Признаться, не ждал тебя, сказал цинцинат. Садись куда-нибудь. Я уже вчера добивалась, а сегодня сказала себе, лопну, пройду. Он час меня держал, твой директор. Страшно, между прочим, тебя хвалил. а как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею. Утречко наинтересно, и уже что делалось? — Почему отменили? — спросил Цинцинат А говорят, все были уставшие, плохо выспались. Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд. Продолговатые, чуть отшлифованные слезы поползли у Марфеньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям. Одна даже дотекла до ямки над ключицей, Но глаза смотрели все так же кругло. Топырились короткие пальцы с белыми пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро шевелясь, говорили свое. Некоторые уверяют, что теперь отложено надолго. Да ни от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе представить, сколько слухов, какая бестолочь. — Что ж ты плачешь? — спросил Ценцинат, усмехнувшись. — Сама не знаю. Измоталась грудным боском. Надоели бы мне все. Цинцинад, цинцинад, ну и наделал же ты делов. Что тебе говорят, это ужас. Ах, слушай, вдруг переменила она побежку речи, завулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь. На днях, когда это было, да, позавчера, приходит ко мне, как ни в чем не бывало, такая мадамочка, «Вроде докторша, что ли, совершенно незнакомая в ужасном бутерпруфе». И начинает «Так, так, дело в том, вы понимаете». Я ей говорю «Нет, пока ничего не понимаю». Она «Ах, нет, я вас знаю, вы меня знаете». Я ей говорю «Марфенька, представляя собеседницу, впадала в тон суетливый бестолковый, но трезво тормозила на растянутом «Я ей говорю» и уже передавая свою речь, изображала себя, как снег спокойный. Одним словом, она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя, по-моему, даже с возрастом не выходит, но все равно, и что она безумно боится преследований, будто, значит, ее и допрашивали, и всячески подвергали. Я ей говорю, при же тут я, и от чего, собственно, вы желаете меня видеть? Она, ах, нет, так так, я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете». Я ей тогда говорю, от чего собственно, вы думаете, что я добрая. Она так и так, ах, нет так, да. И вот просить, нельзя ли ей дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала, что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась. Тут, знаешь, так смешно стало Марфеньке, так смешно. Я думаю протяжным низким голоском, что это какая-то ненормальная, помешанная, правда Во всяком случае, конечно, ничего не дала. Виктор и другие говорили, что было бы слишком компрометантно. Что значит, я вообще знаю каждый твой шаг, если знаю, что ты с ней не знаком?» И она ушла, очень кажется сконфуженная. «Но это была действительно моя мать», — сказал Ценценат. «Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно». А вот почему ты такой скучный, кислый, цин, цин Я думала, ты будешь так рад мне, ты? Она взглянула на койку, потом на дверь. — Я не знаю, какие тут правила, — сказала она в полголоса. — Но если тебе нужно, цин пожалуйста, только скоро. — Оставь, что за вздор, — сказал Цин-Цин-Цин-Цин. Но как желаете? Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться. Ну, гадали кто? Никогда не угадаешь. Помнишь, такой старый хрыч одно время рядом с нами жил, все трубкой смердел, через забор да поглядывал, как я на яблоню лазила. Каков? И главное, совершенно серьезно. Так я за него и пошла, запугала рваная. Фу. Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько-хорошенько отдохнуть. Зашмуриться, знаешь, вытянуться и ни о чем не думать. Отдохнуть, отдохнуть. И, конечно, совершенно одной. Или с человеком, который действительно бы заботился, все понимал, все понимал. У нее опять заблестели короткие жесткие ресницы и поползли слезы, змеясь по ямочкам яблочно-румяных щек. Цинцинад взял одну из этих слез и попробовал на вкус, не соленая и не солодкая, просто капля комнатной воды. Цинцинад Не сделал этого. Вдруг дверь взвизгнула, Отворилась навершок. Марфеньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери. «Ну что вам? Ведь еще не пора мне, Обещали целый час, — Прожептала она скороговоркой. Ей что-то возразили. «Не за что! — сказала она с негодованием. «Так и передайте!» Уговор был, что только с сдерев...» Ее перебили. Она вслушалась в настойчивое бормотание, потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол. «Да уж ладно», — грубовато проговорила она, из какой-то невинной живостью повернулась к мужу. «Я через пять минуточек вернусь, цинциннатик».